За две минуты, которые им пришлось простоять перед его еще закрытыми дверями, маленького Джейкоба успели расплющить в лепешку. Малыш получил контузии в различные части тела. Зонтик барбариной матери отнесло на несколько ярдов в сторону, после чего он был возвращен ей через головы соседей а Китс съездил какого-то грубияна по затылку узелком с яблоками за то, что тот напирал на его родительницу, не жалея сил. И что тут было крику представить себе трудно. Но когда они, наконец, миновали кассу и с билетами в руках, сломя голову, помчались дальше, и когда, наконец, очутились в самом цирке и заняли свои места, лучше которых ничего и быть не могло, Даже если бы их облюбовать заранее, все пережитые неприятности предстояли перед ними в таком забавном свете, что без них и удовольствие было бы не в удовольствии. Боже мой, Боже! Какая же красота этот цирк астли. Стены выкрашены краской, везде позолота, зеркала, еле уловимый запах конюшни, сулящий столько чудес впереди. Занавес, за которым, наверное, таится сплошное великолепие. Арена, внизу усыпанная чистыми белыми опилками. Публика, рассаживающаяся по местам. Скрипачи, которые настраивают свои скрипки, равнодушно поглядывая по сторонам, точно им вовсе не хочется, чтобы представление начиналось, и они знают наперед все, что будет. А как все засияло вокруг, когда длинный ряд ослепительно сверкающих огней стал медленно подниматься кверху, и какое лихорадочное волнение вспыхнуло в зале, когда послышался звон колокольчика, и музыка заиграла по-настоящему, оглушая грохотом барабанов и лаская слух нежным перезвоном треугольников. И разве не права была мать Барбары, сказавшая матери Кита, что если ходить в цирк, так только в райок. Удивительное дело, почему за него не берут больше, чем за места в ложах? И разве трудно понять Барбару, не знавшую плакать ей или смеяться от восторга? А само представление? Лошади, про которых маленький Джейкоб сразу же сказал, что они настоящие, леди и джентльмены которых он никак не соглашался принять за живых людей, ибо где же ему приходилось видеть раньше что-либо подобное? Пальба, от которой Барбара только жмурилась, несчастные леди, исторгавшая слезы у нее из глаз, тиран, приводивший ее в трепет, смешной кавалер, который пел дуэт со служанкой героини и пускался в пляс в конце каждого куплет, пони, Который взбивался на дыбы при виде убийцы И отказывался стать на все четыре ноги до тех пор, пока убийцу не засадят в тюрьму Клоун, который позволял себе бог знает какие вольности с военным в высоких сапогах Акробатка, которая перепрыгнула через двадцать девять лент И благополучно опустилась на спину лошади Все было изумительно, восхитительно и великолепно Маленький Джейкоб отхлопал себе все ладони. Кит кричал Бис после каждого номера, включая трехактную пьесу. А мать Барбары в упоении так стучала зонтиком оппол, что сбила его почти до самой материи. Посреди всех этих захватывающих чудес мысли Барбары, по видимому, то и дело обращались к словам Кита сказанным за чаем, ибо когда они выходили из цирка, она спросила с нервическим смешком, «Неужели мисс Нелли такая же красавица, как леди, которая прыгала через лент?» «Такая же!» — воскликнул Кит. «Вдвое лучше!» «Ах, Кристофер! А, по-моему, красивее этой леди и быть не может вздор!» — отрезал Кит. «Она, конечно, ничего...»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 А поглядели бы вы на малыша, который словно забыл о сне и, сидя таким молодцом у матери на коленях, пытался засунуть в рот большой апельсин и все таращился на огоньки люстры. Поглядели бы вы, как он, не мигая, смотрел на газовые язычки и вдавливал пустую раковину в свои пухлые щечки. Да будь у вас каменное сердце! Оно и то растаяло бы от такого зрелища. Короче говоря, трудно было бы мечтать о более удачном ужине. А когда Кит приказал напоследок подать им в стаканчик чего-нибудь горячего, и прежде чем пустить его в круговую, провозгласил тост за здоровье мистера и миссис Гарленд, более счастливой шестерки, чем та, которая собралась за этим столом, Трудно было бы сыскать на всем белом свете. Но всякому счастью приходит конец. Не потому ли мы с особенным удовольствием ждем, когда оно снова нас посетит? И так как становилось уже поздно, они решили, что пора и по домам. Кит с матерью сделали небольшой крюк, чтобы проводить Барбару и мать Барбары к их знакомым, где они должны были переночевать, и простились с ними, предварительно условившись о встрече завтра утром перед совместным возвращением в Финчли и обсудив во всех подробностях, как им лучше провести свой следующий отпуск. Потом Кит посадил маленького Джейкоба себе на закорке, подал матери руку, чмокнул малыша, и все их семейство весело зашагало к дому.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 не желая будить свое маленькое семейство, которое все еще спало, утомленное столь непривычными похождениями. Он положил на очаг деньги, сделав там же надпись мелом, чтобы привлечь внимание матери к этому обстоятельству и сообщить ей, что они оставлены ее любящим сыном, и покинул дом с пустыми карманами, но с тяжестью на сердце, впрочем, не такой уж гнетущей.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 сопряженный сегодня с головной болью и вялостью и с благими намерениями, которые в некоем обширном владении под землей служат материалом для мощения дорог, а на земле живут обычно недолия обеда. Так что ж тут удивительного, если у Барбары болела голова, и если мать Барбары находилась в несколько раздраженном состоянии духа,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 Работа в саду была одной из самых приятных обязанностей кита, ибо в хорошую погоду все они проводили там время как дружная семья. Старушка садилась к столику со своей рабочей корзиночкой, старичок возился на грядках или подвязывал ветки, или щелкал большими садовыми ножницами, или усердно помогал киту, а в юнок...